В Лондоне стоял туман, и сквозь него просвечивало солнце. Здания казались парящими в воздухе и какими-то невесомыми. Прекрасный, дорогой город, притихший и смягчившийся, был наполовину скрыт летящими по небу облаками, которые тоже напоминали небесный город. Контуры домов расплывались в серых и коричневых туманных отблисках я неизбежно должен был пройти вдоль реки. Когда я свернул на набережную Виктории, то увидел, что начался прилив. На поверхности быстро текущей реки играли теплые лучи, превращая ее грязь в старинную позолоту, словно какая-то часть солнечного света убежала поиграть сюда под гигантским туманным сводом. Этот странный свет свет соответствовал моему настроению. Неторопливо прогуливаясь около тенистого обрыва у Нью-Скотленд-Ярда, я ощутил, что боль, если и не отлегла, то уменьшилась. Я смог сосредоточиться и привести в порядок мысли. Сидеть было слишком холодно, но я то и дело останавливался и прислонялся к парапету проходя мимо каждого влажного от тумана фонаря я чувствовал, будто к чему-то приближаюсь. но мне не удалось разрешить ни одной из мучительных проблем. недавние события вызывали у меня тошнотворное отвращение. конечно, я должен был со временем раскрыть свои отношения с Джорджи, это представлялось неизбежным, но как мерзко они были раскрыты и в какой момент Я сомневался, так ли сильна моя любовь к Джорджи, чтобы выдержать всю эту массу грязи и дряни, которая теперь на меня обрушилась. И всё равно, как только я увидел её с Александром, мой инстинкт собственника заявил о себе сразу и с яростной силой. Этот собственнический инстинкт связывался у меня с горькой и со днящей обидой. Странно, что я вовсе не собирался немедленно увидеться с ней. Мне больше всего хотелось как бы положить её в морозилку. К сожалению, не существует удобного способа сделать других людей неподвижными. Что бы я ни делал, Джорджи будет продолжать думать, действовать в моё отсутствие или когда я буду молчать. От этой мысли мне стало больно. Однако она не придала мне энергии, и я не бросился звонить Джорджи. Когда я принялся размышлять об Антонии, это оказалось ничуть не легче. За последние дни я понял, что отнюдь не разобрался в мыслях и чувствах, касающихся моей жены. Я охотно сошёл с твёрдого, накатанного пути, но в данной ситуации это было обыкновенной отсрочкой времени. Я просто боялся подвергнуть случившееся анализу, радикально и бесповоротно оценить свое прошлое. Меня особенно поразило, что я никогда не пытался узнать, каковы в действительности мысли и чувства самой Антонии. Конечно, подобная попытка была бы страшно тягостна, и отчасти, желая избежать сурового суда, я и принялся играть роль в подчинился правилам, навязанным мне Палмером и Антонией. Лучше бы мне на свет не родиться, зная, в какое отчаянное положение я попаду, когда мы с Антонией откроем друг другу правду. Но, может быть, я роковым образом ошибся, и для отчаяния нет особых оснований. Была ли это ошибка? Или какое-то скрытое желание вдруг обнаружилось и заявило о себе. В любом случае всё это уже произошло. Теперь я понял, мой долг тщательно исследовать всё, чего бы мне это ни стоило. Не трудно предположить, что вопреки очевидности, Антония и Палмер смотрят на случившееся по-разному. Ясно, что моя готовность помогла укрепить их союз. Подумав об этом, Я стал гадать, не пора ли мне начать играть другую роль. Ведь прежняя, как выразился Палмер, уже достигла кульминационной точки, и мне предстоит какой-то примечательный спуск. Я также очень сожалел, что слишком откровенно и подробно рассказал Антонии о Джорджи. До этого я инстинктивно ощущал, и Джорджи со мной соглашалась, что я должен уклониться от доверительного разговора с антонией и скрыть правду о своей возлюбленной интуиция меня не обманула ничего хорошего из моей исповеди не последовало в первую очередь пострадал я от признаний мои чувства к джорджи ослабели пострадала и моя возлюбленная её не просто предали над ней нависла угроза целиком оказаться во власти антонии Но пострадала и сама Антония. Она переволновалась, расстроилась, принялась изобретать различные планы, которые опять-таки ни к чему хорошему привести не могли. Сейчас я это осознал и с мрачным удовлетворением отметил, что Антония не обрела эмоциональной независимости от меня. Она нуждалась и в Палмере, и во мне, и разве что не провозглашала это открыто как свою программу. Просто мы с Палмером поменялись местами, и меня оттеснили, сделав каким-то второстепенным персонажем. Узнав о существовании Джорджи, Антония пережила сильнейший шок. Она почувствовала, что ей бросили вызов. Антония воображала, будто ею движет только добрая воля. В этом я был уверен, но на самом деле она решила распоряжаться нашими судьбами, моей и Джорджи. Она надо отдать ей должное, всё тщательно спланировала и организовала. Если в ходе её задумнного я и Джорджи очутимся на разбитом корабле и пойдём ко дну, то с ней, Антоний, ничего дурного не случится, и она с прежним энтузиазмом кинется меня утешать. Я наблюдал, как сквозь туман прорезалась длинная золотистая полоса и отразилась в воде, текущей над мостом Ватерлоо. Полураскрытое за туманом солнце освещало огромные белые сваи моста, и я подумал о Ганоре и Кляйн. По правде сказать, я думал о ней всё утро. Именно из-за нее мне было так трудно переключиться на решение других вопросов, да и на размышления о других людях. Она стала магическим центром притяжения моих беспорядочных раздумий, и я с неоправданным изумлением обнаружил, что странная сестра Палмера не выходит у меня из головы. Я сожалел, что послал ей второе письмо Палмеру, Но хорошо хоть не отправил первое. Второе письмо было убогим и банальным, в нём преуменьшалось произошедшее, и всё сводилось к несколько странной случайности. Во многих отношениях я предпочёл бы третье письмо. Досадно, что у меня не нашлось времени и не хватило сил написать четвёртое, каким бы оно ни получилось. Третье письмо, бесспорно, было самым искренним. Так как на самом деле я почти не раскаивался в случившемся в подвале. Как ни парадоксально, единственное, о чём я жалел, так это о том, что был не трезв. Впрочем, в трезвом состоянии я, разумеется, не совершил бы ничего подобного. Однако я вспомнил о нашей схватке с явным удовлетворением. К этому удовлетворению примешивались более смутные и тревожные чувства. Я с удивлением припомнил, что уже дотронулся до неё. Дотронулся, разумеется, мягко сказано. Но как раз потому это слово показалось мне сегодня таким неправдоподобным. Я мысленно видел её лицо, искажённое от боли и ярости, её чёрные маслянистые волосы, вываленные в пыли, Слышал её прерывистое дыхание, когда выворачивал ей руку, но никак не ощущал соприкосновения наших тел. Всё выходило так, словно она была неприступна, и отвращение, которое я прежде испытывал к ней, к обладанию ею, защитило её в этом кощунственном происшествии и набросило на неё некий таинственный покров.